Всех приветствую, любовью Ишуа. Новый цикл чтения, Новый год чтения. И я решил сказать очень простые вещи, без которых человек не может жить. Мы как бы не часто думаем о том, как мы дышим, почему мы дышим, воздух состав какой и так далее. Но это жизненно важные вещи вот для человека. Тема, о которой я буду говорить сегодня, ⁇ жажда слова. То, что я вижу, не у многих она есть. То есть жажда слова, она не то чтобы исчезла. Те, кто жаждали, продолжают жаждать. А те, кто давно ходят, думают, что хождение и посещение восполнят эту часть. Никогда в жизни не восполнят. Никогда. И Царство Божье усилием берется. И люди не хотят напрягаться. Я буду читать сегодня восьмую главу из книги Неемии. Та период, когда Израиль вернулся из Вавилонского плена, сюда, домой. Мы с вами тоже вернулись из рассеяния, сюда, домой. Разные. И есть тут элементы, которые очень отражают наше время. Удивительно, но есть. Говорит о том, что неважно, в каком периоде мы живём, если мы люди из этой книги, а я верю, что вообще все люди на земле, они из этой книги и имеют отношение к этой книге. Не может это не интересовать человека. И мне очень-очень хочется поднять Слово Божье на должное место, на то место, где оно должно находиться. И если мы в своих сердцах не будем это Слово туда помещать, Оно никогда там не окажется. Даже если бы это будут делать те, кто находится рядом с нами. Восьмая глава. Прямо вот время наше. Вот у нас только-только закончился период праздника Суккот, правильно? И здесь как раз про это будет. Я буду читать вообще всю главу и последовательно ее комментировать.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 Что нет? Я ошибся где-то? А что? А, я думал, это я не то читаю. С первого стиха. Ещё раз. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, то города собрался весь народ, как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принёс книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Первый стих пока прокомментирую. Люди вернулись из Вавилонского плена и жили по городам Израилевым. Собрались, написано, как один человек все возле Иерусалима, перед водяными воротами. Вообще, кто был там, это ворота, через которые туда воду ввозили, Это со стороны Елеонской горы, потому что оттуда был доступ к храму, к жертвеннику и так далее. И те, кто там были, знают, что очень удобно стоять возле ворот, все остальное как бы вниз, вот в долину располагается. Это надо было каждому из своего города пойти туда пешком. Вообще, когда люди возвращаются, у них же куча работы, правда? Ну, есть чем заниматься или нет? Ещё раз напомню. Мы всегда думаем, что тогда, в то время, у людей, у них время было больше намного. Электричества нету. То есть не надо в очереди стоять, чтобы заплатить за свет. Газа нету, не надо звонить по телефону и заказывать газ. Стиральной машины нету, то есть надо пойти на реку, там постирать. Времени больше у людей. Выпекали тоже в печи, то есть надо дрова собирать, огонь развести. А мы думаем, да, у них, конечно, там, слушай, то мы заняты, мы настолько заняты. И люди оставили свои города и пошли туда пешком. Ну, время много. Сейчас на машине некогда поехать, правда? Далеко. Ты что? Сто километров целых. Страшно представить себе эту цифру в голове. А так пешком нормально. По свежему воздуху прошелся. Время есть. Потом назад. Две недели только на дорогу уходят. Но собрались как один человек. У меня вопрос, почему они это делали? Потому что считали это более важным, чем то, что оставили в своих городах, домах и пошли туда. Что может быть такое важное? Почему люди так ценили присутствие Бога, находиться рядом с Его, пусть разрушенным, но храмом, который надо восстанавливать? И о чем сегодня думает народ Божий? Я не говорю там про мир, вот народ Божий, о чем он думает сегодня? Может он хотя бы 10% сделать того, что делали наши... Деды. Вообще, внутри есть это понимание? Человек пойдёт это делать только тогда, когда понимает, что без этого он не выживет. Вот без этого он не сможет прожить. А сегодня люди уверены, что смогут прожить без этого. Без чего мы сейчас дальше прочтём. Речь пойдёт именно о Слове Божьем, Но люди уверены, что им это заменят технологии, досуг и приятное времяпровождение. Сказали книжнику Езре, то есть позвали человека, который умеет и знает, как читать истори. Принесли Тору, которую заповедал Господь Израилю. Второй стих. «И принос священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца». Это праздник труб. Первый день месяца Тишрей. Тут не пишется название, но мы с вами знаем, что седьмой месяц – это месяц Тишрей. В то время еще, я не знаю, было или нет, Роша Шана, как бы понимание что это Рошашина, во времена Ездры, не думаю. Это уже было после третьего века, до нашей эры, приблизительно. После событий на Хануку разрабатывали календарь и так далее. Ну и, естественно, смещения были. Всегда, когда власть менялась, новый календарь делали. Что здесь есть интересного? Иногда нас спрашивают, а чего это у вас мужчины и женщины вместе сидят? У Ездры тоже так написано, сидели вместе. Почитайте. Мужчины и женщины вместе собрались. Там не было разделения. Почему? Потому что это не храм. Это в храме есть женский двор. Всё, что за пределами храма, во времена Ездры, собирались вместе. Собрание было большим. Дети там были. Это я еще отдельно хочу поговорить насчет детей. Буду говорить. Тоже все это есть в Библии. Нам надо учиться отсюда. Ни программы, ни схемы. То есть я не говорю, что это плохо. Для них может быть и хорошо. Но я хочу, чтобы это для меня и для вас было хорошо. В наших условиях, для нашей общины. Поднимите руку, кто любит клубнику, пожалуйста. Честно только. Выше. Я не представляю, как вы ее кушаете вообще, как вы ее любите. Запах приятный. У меня мама в детстве заставляла есть клубнику. Полезно. Да, со сметаной и с сахаром. Еще как-то да, можно там. Да. Точно так же, как манную кашу можно кушать, только если туда красного перца насыпать, так, что вкуса не чувствовать. Видите, какие мы разные? А в духовном смысле вы думаете, мы что, все из одного инкубатора? Или мы однояйцевые близнецы? Для кого-то, может, и хороша какая-то программа. Надо понять, или для нас это подходит. Это небольшое отступление. Итак, мужчины и женщины были вместе. Ещё один вопрос остаётся небольшой. А почему в синагогах разделяют? Да? Разделяют по принципу храма. Это не библейский на самом деле элемент. Он связан с традицией. Но что интересно? Интересно то, что в пророчестве Захарии когда говорится, что будут отдельно плакать мужчины и женщины. Речь идёт о нашем народе, и там точно понятно, что речь идёт о религиозной части населения, которая продолжает в синагогах разделять мужчин и женщин. То есть пророчество Захарии, которое говорит о нашем времени, ещё которое даже не наступило, это второе пришествие Машеха, учитывает эту особенность. Я просто показываю, что не всегда традиции – это страшно, это зло какое-то. Да? Так принято. И в некоторых христианских собраниях тоже, кстати, сидят отдельно мужчины и женщины. Перегородку не ставят, но проход есть. И сесть туда нельзя. Только направо там или налево. Далее. были те, которые могли понимать. Это во втором стихе. И всех, которые могли понимать. Знаете, кто это? Громче. Вариант А. Дети. Правильный вариант. А вопрос. А те, которые дети еще не понимают, им надо слушать Слово Божие или нет? Как вы думаете? Надо. Сто процентов. Теперь вариант «Б». Те, кто понимали иврит. Люди пришли из Вавилона. Вот так как мы приехали сюда, и есть люди, которые не могут иврит понимать. Через 70 лет. Вот вдумайте, 70 Вавилон, а в Советском Союзе 70 лет продержались коммунисты. Похожая картина? И есть те, которые не могут понимать иврит еще сегодня. Для них перевод делается. В то же время было то же самое. Видите, как похожи мы с тем поколением? И здесь учитаны люди, которые могут понимать вред, потому что речь идёт сейчас о чтении Торы, вот такой книги, как эта. Но читать недостаточно. Третий стих. И читал из него на площади, И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня. Пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Сколько это часов, как вы думаете, от рассвета до полудня? Что такое полудень? Тут. Шесть часов. «Полдень» — это полдня. Евангелие от Иоанна в 11 главе, могу прочитать, вы найдёте, неправильную сноску я прочитал, по-моему, у меня записано 11 глава, 3 стих, но это в Евангелии от Иоанна, что «не 12 ли часов в дне, и кто ходит днём, тот не спотыкается». Это 9 стих. Иисус отвечал, что за почерк у меня а? написал 9, отсюда как 3. Ладно. Иисус отвечал, не 12-ли часов во дне. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира Сего. То есть Иисус нам говорит, что в дне 12 часов. Полдня это 6 часов. Значит, с 6 утра... И до 12 дня, написано с рассвета, время месяц Тишрей, седьмой. Вот сейчас пойдите на улицу, утром встаньте в 5 утра. 6 часов рассветает сегодня. Но этот месяц мог быть чуть раньше, на 2-3 недели, да? Или позже. Примерно вот это время. В то время часы никто не переводил. Да, но вот сейчас оно правильно, как должно быть. Нет? Будет по солнцу? Хорошо. Я точно знаю, что день разбит и ночь. 12 и 12 часов, всего 24. И здесь, где мы живем на Востоке, всегда это приблизительно 6 утра и 6 вечера. Немножко есть там в течение года. Но суть не в этом. Представьте, люди стоя стоят, без перерыва и слушают, как читают из книги закона. Уши всего народа были преклонены, не переговариваясь между собой, ничем другим не занимались. Это какая жажда по слову должна быть? Это насколько важным нужно для себя считать это действие, чтобы сидеть и слушать Как кто-то читает вслух Тору и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать человек разъясняют по очереди эту Тору. Толкуют ее. Книжник Езра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали а подле него, по правую руку его стояли Матифия и Шема, и Анания, Аная и Урия, Хелкия и Маасея, а по левую руку его Федая и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захаря, и Метуш, Мешулам. Мешулам. И открыл Ездра. Книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. Когда он открыл ее, весь народ встал. То есть они стоя слушали 6 часов эту книгу. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал Аминь, Аминь. Мы тоже благословляем Бога, когда открываем, читаем свиток поднимая вверх руки свои и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Знаете, я думаю, некоторые сказали бы современные наши вот, э, братья, что это и дало поклонство. Чего это они поклоняются свитку? Это же предмет. Но тут же ясно написано, благословили Бога и поклонялись Богу. Люди не думают о том, что Мы же тоже можем сказать, но мы этого не говорим. Что вы на колени становитесь перед двумя досками, которые сбиты на крест. Мы же не говорим эти вещи, правда? Люди же становятся на колени и молятся. Перед изображениями. Перед кафедрой. Вы что, кафедры поклоняетесь? Есть собрания, в которых молятся на коленях. Вы что, Перед человеком на колени становитесь, даже если он перед вами встал на колени. То есть, никто не думает, когда придирается вот так к нам, что речь же не идет об идолопоклонстве, речь идет о поклонении Творцу. И то, что люди поклонялись, они Богу поклонялись. Так же, как сегодня упрекают евреев, которые молятся у стены плача и там кланяются, а что они, камнем кланяются. Это супердуховные, наверное, люди, которые не видят себя. Бревна не видят просто в своем глазу. Пытаются найти колючку в чужом. И вот книга Ниеме описывает. Люди поднимали руки свои вверх и поклонялись, и повергались пред Господом. Буквально... Ложились в ниц. Потому что испытывали огромную благодать, потому что присутствие Бога было невероятно мощным. Поэтому... И мне жалко людей, которые пытаются улечить вот кого-то в такие моменты, что они идолопоклонники там поклоняются идолам, знаете. «На сукот арбаменим, идолопоклонство». То есть то, что в Торе написано, представьте, да? «Идолопоклонство» люди думают. Это ж каких духовных высот надо было достичь, чтобы так прозреть. Ну, мы немощные в вере, мы пока так, вот как получается. «Иисус ваная, Шеревия, иамин, акув, шавтай, годия, Маасея, клита».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 Внятно, каждое слово, каждая буква, чтобы прозвучали. И еще надо объяснить, как понимать это слово. Всегда находятся люди, которые скажут, а вдруг это не так, а вдруг это по-другому. Вот эти люди стояли и объясняли народу, и для народа это было истиной. Правильно? Знаете почему? Все очень просто. Они смотрели на то, как живут эти люди. Плод их жизни свидетельствует о том, что они понимают Писание правильно. Самый простой метод. Вы не сможете это проверить ни по книгам, ни по интернету, ни по Гугелю, не сравнивая с другими проповедниками. Вы можете это увидеть и проверить только глядя на то, как живет этот человек. А они-то оттуда все вместе пришли, все друг друга знали, понимали. Списки нашли, кого не нашли там. Не стояли там, хотя и могли бы, но нет. И не обиделся никто. Что вы мне не верите? Да вы же знаете моего папу и моего деда. Ну нету в списках, извини. Вот такой подход.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 Спроси себя, душа, когда последний раз ты плакала, слушая слова закона. Важный вопрос. Касается тебя до такой степени Библия или нет? Чтобы ты плакал. Вот это чувство счастья, слышать слова Торы, наполняли весь народ. Все, кто пришли тогда из Вавилона, Пришли в трудное время. Всё надо отстраивать, всё надо начинать с нуля. А они всё оставили и слушают, как Слово Божие читают. У нас вообще вот как-то так ведёт себя народ всегда. К Ерехону подошли, и Ордан перешли. Вместо того, чтобы нападать, обрезали всех. Ну, кто делает обрезание в такой момент и уже перейдя реку? Ну, хотя бы на той стороне. Они вообще не боятся ничего, понимаешь? Обрезались и ждут, когда Бог скажет вперёд. Очень важно нам чувствовать точно так же Бога и Его голос и жаждать Его Слова, чтобы безошибочно принимать решение в своём, ми вот в этом поколении, где мы живем, и в этих условиях люди плакали от счастья, что могут слышать Тору. А сегодня люди не могут дождаться, когда уже домой пойти. А, а когда это кончится? А когда это... Чего ты мучаешься? На пляж езжай себе спокойно. Потом заплатишь, конечно, в конце. Там же через эту вертушку все проходят. Никто не обойдёт сбоку. Совсем не живут люди, чтобы думать о вечности. Каждый из нас платит цену. Ты, я, другой, любой, все на земле. И каждый платит свою цену. Важно понимать, какую. И что мы приобретаем? Поэтому Бог говорит, мы вообще бесплатно всё приобретаем на самом деле. Сравнить, если важность и величину вот этого всего, и сколько мы на это можем потратить, это вообще бесплатно. И те, которые цену платят своей душой за временное удовольствие, за бесценок продают душу, то есть всё работает в обратную сторону точно так же. День сей свят Господу. Это праздник труб. Это то, что мы называем Роша Шана. Йом Труа. И сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу Богу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. Радость пред Господом подкрепление для вас. Сделали там перерывный обед, ешьте, пейте, тучное, то есть мясо жирное, потому что жир вкуснее, чем мясо. Барани, говяжий. Не все любят, я это знаю. Я даже допускаю, что те, кто любят клубнику, не могут любить жир. Но жирное – это очень вкусно. Всегда в Библии это говорится как Самый-самый топ такой. Не печальтесь, потому что радость ваше подкрепление. Давайте жить так же, не бояться. Вы вдумайтесь, тогда люди в то время оставили поля, свой скот, может, поручили там кому-то, да, но они это оставили. И пошли пешком. И нету там телефона. Ну что, как там корова не сдохла? Никто же не мог позвонить и узнать. Ну, подоили, не подоили. Там, чтобы молоко не перегорело, да, не пропало. Вот оставили и пошли. Это доверие же Богу, правда? Дома оставили. А теперь давайте сравним. А что сегодня не могут оставить люди? Досуг. Пляж, шоппинг. Вот это не могут оставить. Вместо того, чтобы идти в общину, слушать Слово Божье. На работу целая неделя. Ну, работать же надо. Я уже... Тут люди работу оставили, да? А я говорю про, про пока... хобби развлечения, вот досуг. И то нападают на проповедника. Ты что, не понимаешь? Я... А когда мне отдыхать? А когда мне на экскурсии ездить? В субботу отдыхают, ездят на экскурсии. Несчастные люди, я вам скажу. Реально. На работу кто ходит. Не те, у которых дежурство там, да? Жанна вот там, Наташа, они в больнице работают. У них есть смены, дежурства. Но они всегда здесь. Они стараются взять вторую половину дня, если это шаббат выпадает. И я когда работал еще в порту, и у меня тоже были восьмичасовые дежурства, я всегда просил с двух часов меня ставить. А утро я не могу. И если бы мог, я бы вообще не ходил. Но это порт. У кого-то там пожарная часть, у кого-то больница. Но есть люди, которые ждут, не дождутся выйти в субботу и заработать 200%, чтобы потом потратить случайно где-то 1000 или 2000%. Думают, что они приобретают, не могут вылезти из ямы. Потому что, заработав здесь двойную зарплату, 5 зарплат отдадут потом поденных, я имею в виду, да, не месячных за что-то другое. И не соединяют никогда одно с другим. А если бы вот сказать, оставьте работу, сейчас вот нельзя летать, не получается, но мы же делали, я посмотрел, шесть конференций раз в полтора года. Это мы делали с 2003, -го, наверное, года. Да? Конференции. И наша вот команда, группа прославления, еще там, Оставляли работу. И среди недели мы ехали и служили людям. Мы должны быть готовы к этому. Потому что не хлебом одним живет человек, но словом, которое исходит из уст Господа. И вот это слово, то, о котором мы сейчас говорим. Так вы представьте, сегодня поколение не может оставить... Интернет, шопинг и приехать на служение. Вот некогда. Устали, так устали за неделю на работе, что не могут к Богу прийти в шаббат. Ну а потом опять на работу. Главное, чтобы тело отдохнуло. Ну хорошо, тушка полежала в кровати, там, телек посмотрели, кого есть. Но тут же раз-два. И уже ты на суде. Очень же быстро жизнь проходит. Где эта жажда по Слову Божьему? Где она? Чтоб мы это читали, любили, хотели. Как пища, чтобы была, как хлеб. Как манна с небес. Я хочу возбудить эту ревность в каждом. Потому что наступят времена, когда будут искать в книге Амоса, 8 глава говорит, и не найдут. Сейчас что искать? Кнопку нажал, и у тебя приложение. А вдруг отключат? Надо, чтобы было у тебя напечатано или от руки написано как это. И левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печаль здесь. Люди плакали от радости, казалось, что печаль там же, ну, далеко, знаете как. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. То есть люди, которые понимают на иврите, им прочли истории, чтобы совсем уже поняли, объяснили это всё истолковали. И написано, когда они пошли, было видно, что они поняли, что прочитали. Откуда это видно было? Из их действия, правильно? Реакция. Вот и у нас так сегодня должно быть. Когда мы говорим, что мы понимаем то, что написано здесь, Это значит, наша жизнь должна это подтвердить как-то. Пускай не сто процентов идеальных людей не бывает. А у нас вообще нет так вообще, кого не возьми тяжелый случай. Но Бог хочет всех спасать. Понимаете? На другой день собрались главы поколения от всего народа священники и левиты к книжнику ездили, чтобы он изъяснял им слова закона. И вот здесь никто не говорил, как Дафан, Аверон, Корей. Те говорили, что только ты один разбираешься в Писании. Что только ты один слышишь Бога. Моисею помните? Здесь главы и начальники собрались к книжнику, я хочу вам сказать, кто такой книжник, пользуясь случаем. Иногда люди имеют неправильное представление. Книжник – это тот, кто пишет свитки, это суферстам. Человек, который пишет вот такие свитки – это книжник. И сегодня, и тогда. Он мог относиться к любой деноминации в иудаизме. Законник – Это те, кто трактовали Тору Моисея, разбирая дела в судах. Это законники были. Потому что стереотипное мышление говорит, что книжники, фарисеи и законники, их даже в мультфильмах рисуют такими, знаете, они обычно темнее. У них выражение лица такое, как будто им не додали что-то или обвесили на весах. И они пришли разбираться. В хорошей одежде всегда такие. Но с черными лицами почему-то. Негатив такой всегда. И это закладывается с самого детства, поколение в поколение. А мы благодаря этим людям в руках имеем настоящее неподдельное священное Писание. Так хорошие они или плохие? Я уже вам приводил в пример. Представим себе первый век, и один человек спрашивает у другого, слушай, я слышал, там в Назарете молодой раввин появился. Что вообще за человек? Что он там это? Да слушай, видел я этого раввина, вообще сумасшедший. Пришел в храм, людей там плеткой выгнал, столы попереворачивал. Вообще не в адеквате человек. Некоторые вумашехом считают, но ну, так вот если посмотреть, даже вести себя не умеет культурно. И кто-то взял и принял это. А если спросили бы другого человека, он сказал бы, мертвых воскрешает, больных исцеляет, бесов изгоняет проповедует о Царстве Небесном и учит так, что благодать сходит, хлеб умножает, кормит голодных, не ищет ничего здесь на земле, потому что говорит, что его царство не отсюда, а с неба. Я, наверное, всегда буду помнить это свидетельство Юры Самсонова, это мой друг и служитель, который повлиял на моё посвящение очень сильно когда-то. Когда он рассказал, когда он был на конференции какой-то, и вышел брат после конференции и свидетельствует, значит, что это такое, я захожу в туалет, а там бычки на полу, а еще конференция христианская, и там. А потом вышел Юра и сказал, на этой конференции Бог так близко был, я просто ну, вообще растворился в Боге. И интересная вещь, в одном и том же месте, на одной и той же конференции, кто-то видит Бога, а кто-то видит бычки в туалете на полу. Куда твои глаза обращены, душа? Что ты видишь? Бог этот вопрос задавал Еремии. Что ты видишь, Еремия? Помните, он говорит, я вижу. Шакет. Он говорит, правильно видишь. Потому что я шокет над своим словом. Шокет – это миндаль. Не могу выучить это, не запоминаю вот это слово «миндаль». Все время фисташки мне. Миндаль. Спасибо большое. Слово «миндаль» пишется одинаково со словом «контроль» или «бодрствование». И поэтому у Аарона был жезл именно из этого дерева, чтобы он бодрствовал и контролировал духовное состояние народа. И вот эти люди, главы поколений, пришли к ездре, к книжнику, чтобы послушать его. Книжник это просто пишет свитки, как бы. Но этот человек всю жизнь погружен в это слово. Поэтому просто, чтобы вы знали, фарисеи, садукеи ⁇ это деноминации в иудаизме первого века. Иродяне, Зелоты, Исеи. У Исеев там две группы было разных. Они же кумраниты. Были книжники, которые могли... Кстати, среди Исеев очень много книжников было. Сегодня поэтому мы находим кумранские свитки. Они переписывали, копировали их и прятали на всякий случай. А случай предоставляется уже сегодня. Пригодилось как. Молодцы, правильно сделали. Законники – это те, кто толковали вот эту книгу «Закон» в применении к разбирательству гражданских, уголовных там, и разных других вопросов. Тяжбы всякие. Поэтому никогда не думайте, что это люди плохие. Например, в Новом Завете упоминается книжник Зина, о котором Павел говорит. Он говорит, когда он к вам придёт, примите его хорошенько, снарядите его, я бы современным языком сказал, зарядите его, когда он от вас дальше пойдёт, чтобы всё у него было на дорогу, чтобы был у вас некий плод. Потому что... Благодаря этим людям сохраняется самое главное. Это носители истины. И Ездра был именно таким. И вот они пришли, чтобы он и объяснил им слова закона, чтобы они потом, как главы народа, могли служить другим людям. Современным христианским языком говоря, лидерское служение там было. Конференция для лидеров. Ну, это чтобы понятно, что некоторые же не соединяют. Я на всякий случай. Это не для нас даже. Вот. Ну, Но... некоторые, я помню, даже учили и проповедовали, что Иисус Христос – это не имя, а фамилия. Было время, там, вот так учили. Значит, надо было объяснять, наверное. Наверное. И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах. О сукоте речь идет. И вот представьте, забыли что ли? За 70 лет утратили? Вот мы приехали в Израиль, бывшие СССР. Ну что мы знаем об иудаизме? Что мы знаем о своих корнях? Уже нет... Но со старта – да. Ноль? Ничего. Почему? Ну вот выросли мы так, в Галуте, в таком месте выросли. Не все. Очень редкие исключения есть. Но общая масса – это стереотип, что русскоязычные – это из Молдавии, из Беларуси, из Украины, из России, из Бурятии. Вот кто откуда СССР? При, из Грузии. В Грузии, кстати, вот и в Молдавии были куски, где иудаизм там, и все это на уровне было еще. А вот средняя полоса там все, ничего. И нужно возвращаться. Нам, конечно, пытаются сказать, что нам не нужно, но нам же нужно связь со своим народом. Некоторым не вдомек, почему я проповедую. И беру во внимание Талмуд, Мишну, Пирке, Вод, Мидраши и другие еврейские источники. Потому что я служу Богу, первое в Израиле, а второе своему народу. Мне нужно с ними говорить в формате, который читается. Если это MP3, у меня должно тоже быть MP3, а не MP2 или не MP4. Может оно и лучше, но оно не слышится никак. Это первое. А второе, еврей никогда в жизни не примет Ешуа, когда он выглядит как американец, или как кореец, или как украинец, или еще как кто-либо другой. Даже потому, что он так не жил и так не родился. Но об этом мы промолчим. Но я вам приведу пример. Почему братья не узнали Иосефа, когда пришли за хлебом в Египет? Потому что он выглядел как египтянин. Внешний вид его был египтянин. Сегодня Ишуа точно так же для Израиля выглядит, как тогда Иосиф для его братьев. Вот один в один картина. Он или американец, или кореец, или египтянин, или, чего хуже, вообще марсианин православный. Но это мы вообще, для, это не наша территория, как бы ее не надо трогать. Как они его узнают, когда он выглядит как чужой? Ему надо вернуть его внешний вид еврейский, нормальный. Что уже само по себе звучит вызывающе для многих. Но мы это делали, делаем и будем делать. Потому что это и есть правда. Он не был бритым и не ходил в костюме с галстуком. И нашли... В законе Моисея, что надо праздновать праздник Суккот. Забыли! Сколько вещей мы забыли. Мы же до сих пор учимся и Суккот праздновать, и всё остальное. Правда? «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим, и в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору и несите ветвы маслины садовой и ветви маслины дикой». Я проверял, действительно, что интересно, вот в Иврите э, ветви маслины «эц зайд» и «эц шемен». То есть там не пишется «дикая», допустим, да, «эц бар», там пишется «шемен» и «зайд». И в чём здесь момент? Дело в том, что с дикой маслины вы не возьмёте масло. Там косточка и шкура. Был период, когда мы жили не в квартире тут. Я собирал маслины каждый год, на год их заготавливал, бил, солил. Я помню, как одно дерево я нашёл в городе на пустыре, вот оно росло. Кто не в курсе, можно собирать маслину, потому что мы платим налоги Ирие. Просто, чтобы вы знали. Мы оплачиваем все это. Воду, которую они пьют. А дерево, которое никто не обрезает, оно вот такое высокое, здоровенное. Маслины усеяно. Я нарвал довольный. Домой пришел, а там кожа и косточка. Но я ее набил, мы ее посолили. Съели, но там, в принципе, мякоти нет. Из такой маслины масло не возьмёшь. Она когда-то была культурная. Это дерево, если обрезать, оно начнёт давать хорошую маслину в итоге. Но дикая маслина, которую не ухаживают, там косточка и кожа. Но вот этот прообраз очень хорошо, то есть масла нету. Садовая маслина – это эц шемен. то есть то, откуда уже масло можно извлечь. В послании к римлянам в 11 главе тоже говорится о маслине садовой и о маслине дикой, которая привита. То есть по природе это одно и то же дерево, но нужна обязательно вот прививка в плане того, чтобы пересадить ветку на корень садовый. И здесь этот прообраз, и именно в сукот он всплывает, вот что характерно. Здесь в 8 главе, понимаете? И мы находимся еще в период, вот только закончился Суккот. Были люди, которые не все понимали еврит. Посмотрите, как это похоже. Маслина такая и такая. Сразу римлянам 11 глава поднимается. Израиль и все народы вместе в Суккот. Две маслины в Суккот. Дальше пишется тоже, я проверил. Очень хороший перевод здесь. Ветви миртовые. Адас, ветви пальмовые, Марим, ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному. Тут и кущи, и арбаменим, все перечислено. Но это же все символ одной единой общины, Израиль вместе со всеми другими народами. Как прекрасно! Я уверен, Езра это все объяснял, потому что с Израилем всегда выходило какое-то количество иноплеменных народов. Смешанные браки были. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый в своей кровле и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади. Все как сегодня, да, у водяных ворот. И на площади у Ефремовых ворот. «Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы». То есть Иисус Навин, когда завоевал Ерехон и весь вот этот, перестали праздновать праздник кущей. Время судей прошло, царства пошли. Помним мы, да? Ассирийское пленение – 722 год до нашей эры. И потом только вавилонское пленение в 586 году до нашей эры. И уже после 444 года до нашей эры всё это идёт в парадном порядке счёт. Через 70 лет вернулись, и вот столько времени не праздновали кущие. Очень долго. Поэтому и забыли. Тут не только вавилон. Со времён Иисуса Навина никто этого не делал. Где ещё есть народы на земле, чтобы через 800 лет, через почти 1000 лет вернуть традицию один в один, и все как один это делают поголовно? Я думаю, через эти вещи Бог говорит – Радость была весьма великая. И читали из книги Закона Божия каждый день от первого до последнего дня, то есть семь дней подряд. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день празднество по уставу. Это то, что мы сделали на этой неделе. «Шмини и Симхат Тора». Ну что, в 23 главе книги «Левит» Это описано. Шмени Ацерет. 36 стих. И как прекрасно, что это здесь написано, и никто не стёр, и годы не стёрли. Братья и сёстры, я хочу всех нас обратить в новом цикле чтения Божьего Слова, к этой жажде, жаждать священных писаний. Все, кто еще не прочитали от начала до конца Библию, в этом году сделайте это и начните это делать сегодня. Не завтра, на следующей неделе, а уже сегодня. Прочтите и читайте каждый день. Я вот представляю себе, сегодня можно было бы всех собрать, И с утра до обеда читать, Чтоб все сидели, слушали 6 часов. Люди так хотят танцевать, конференция, а, а перерыв на кофе. А что мы целый день будем? Мы родственники вообще или нет с этим народом. Это, это наши или не наши? И, понимаете, вот. Кому-то очень выгодно, чтобы люди не знали, что написано в Библии, не знали, что там в Слове. Особенно сегодня технологии некогда читать. Сообщения, смс что там еще, я не знаю. Посты, репосты. Тут прос... А ты это видел? А ты то? Как ты? А ну посмотри. И с утра до вечера вот это... одно и то же, одно и то же. Уже... Мозги вообще не помнят, кто послал, когда, что оно, что каша, такой винегрет уже. Это то, что они хотят, чтобы вы понимали. И там будет правда смешанная с ложью. Там не будет чистая ложь. Там будет правда смешанная с ложью. Вам, чтобы это все отсидеть, извините меня, надо сербать мелким ситечком всю свою жизнь, и все равно не поймете, так лучше в Слове Божьем пребывать, лучше это запитывать себя этим. Очень много. Вот сравните, сколько времени уходит на это. У людей. Еще обижать. Ты чего не отвечаешь мне? Ну, Ну тебя, вот я, если сел читать Библию, мне что каждый раз, когда оно там жик, жик, мне что каждый раз надо оставить и, и, и, и, и почитать, и написать, или еще что-то сделать? Люди этого уже не, уже не понимают. Надо объяснять это. И те, кто обижаются, они себя ставят выше священных писаний, получается то внимание к себе, оно важнее, чем какой-то человек отдаст своё внимание Священным писаниям. И у меня есть друзья, служителя, пастыря, которые, когда читают, занимаются, они выключают телефон. И я тоже ставлю тиса, этот самый самолётик там нарисован, и нет у меня, недоступен. Доступен Богу. Я когда недоступен, это сразу читаю. Доступен Богу. Душа, дух, он же тоже кушать должен. Я думаю, если вот так сегодня взять в современных верующих, просветить духовным агрегатом, дистрофия, рахит духовный, поголовно, еле кости тянут. Если они есть еще. Там полузгнившая уже всё. Но так вот внешний вид посмотреть, как бычок васанский. Когда в интернете, когда там на форуме где-то, что А так вот внутри силы-то нету, мяса-то нету, на кости. Только священное описание. Жажда должна быть по слову. Я благодарю Бога и молю Его каждый день, чтобы у меня она не перестала, эта жажда. Я всегда хочу это чувствовать, что я жажду этого слова. Потому что это питание для костей моих, так написано тут. А не YouTube и интернет. это всё разжижает очень сильно. А нам надо как пружина быть от паровоза. Я почему говорю, как пружина? Я когда-то делал себе инструмент, взял кусок пружины, такой толщины, я знаю, там от, от, от грузовика, наверное. Раскалил её, чтобы отковать. А? Ну, представьте, вот этот же металл, он белый, он, он уже так разогретый, и ты молотком бьёшь, а от нее отскакивает, как от резины твой молоток. Вот такая плотная сталь. Вселяешь? Металер подошла и говорит, да что ты мучаешься, давай я помогу. Взял кувалду 5 кг. 10 раз ударил, она лопнула. Её большим весом не одолеешь. Ее надо вот так вот потратить кучу времени, чтобы ее отплескать в пластину. А если ускорить процесс, лопается. Когда она остыла, вот эта лопнувшая пружина, я не мог ее сломать по трещине, эту лопнувшую пружину, представляете? Не калил ничего, так сама остыла. Вот мы должны стать такими в Боге, как пружина от паровоза. Видите, прикладывают толкование к пружинам. Хорошо. Друзья, пусть Бог благословит нас. Новый год чтения Библии. Попутного ветра нам всем в духовном плавании. Амен. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Слово Твое держим в руках своих. Благослови нас, пожалуйста, преисполни нас Духом Твоим Святым. Наполни нас силой Твоею, жаждай читать Священные Писания. Господи, дай нам жажду почтению Слова Твоего. Благослови, чтобы мы могли всегда это делать, и чтобы не могли жить без этого Слова, чтобы мы чувствовали необходимость, потребность в этом Слове. Пожалуйста, я молю Тебя, Господь, Соделай наш дух чувствительным к этой категории, потому что в ней жизнь и жизнь вечная. Именно в Слове Твоем. Все для человека. Господи, благослови. А мы благословляем Тебя и молимся во имя Ишуа Мессии. Аминь.